Глава 2. К смертной казни через повешение. Вышло так, как загадала полиция. Четверых террористов, трех мужчин и одну женщину, вооруженных бомбами, адскими машинами и револьверами, схватили у самого подъезда. Пятую нашли и арестовали на конспиративной квартире, хозяйкой которой она состояла. Захватили при этом много динамиту, полуснаряжных бомб и оружия. Все арестованные были очень молоды. старшему из мужчин было восемь лет, младший из женщин всего 19. Судили их в той же крепости, куда заключили после ареста, судили быстро и глухо, как делалось в то беспощадное время. На суде все пятеро были спокойны, но очень серьезны, и очень задумчивые. Так велико было их презрение к судьям, что никому не хотелось лишней улыбкой или притворным выражением веселья подчеркнуть свою смелость. Ровно настолько были они спокойны, сколько нужно для того, чтобы оградить свою душу и великий предсмертный мрак ее от чужого, злого и враждебного взгляда. гда отказывались отвечать на вопросы, иногда отвечали коротко просто и точно. словно не судья, а статистикам отвечали они для заполнения каких-то особенных таблиц. Трое: одна женщина и двое мужчин назвали свои настоящие имена. двое отказались назвать их и так и остались для судей неизвестными. И ко всему, происходившему на суде, О обнаруживали они то смяггчное, сквозь дымку любопытства, которое свойственна людям или очень тяжело больным, или же захваченным одною огромную все поглощающей мыслью. Быстро взглядывали, ловили на лету какое-нибудь слово, более интересное, чем другие, и снова продолжали думать, с того же места, на каком остановилась мысль. Первым от судей помещался один из назвавших себя, Сергей Головин, сын отставного полковника, сам бывший офицер. Это был совсем еще молодой, белокурый, широкоплечий юноша, такой здоровый, что ни тюрьма, ни ожидание неминуемой смерти, Не могли стереть краски с его щёк и выражение молодой, счастливой наивности с его голубых глаз. Всё время он энергично пощипывал лохматую светлую бородку, в которой еще не привык, и неотступно щурясь и мигая, глядел в окно.